Мы разошлись по комнатам и, к своему удивлению, заснули почти сразу. Утром встали рано и, не дожидаясь завтрака, решили прогуляться. Сначала мы поднялись на холм. Слева расстилалось поле, справа был небольшой лесок, звеневший птичьими голосами. Идя по тропинке между полем и лесом, мы почувствовали на себе чей-то внимательный взгляд, оглянулись — никого. Но через несколько шагов опять чувство, что за нами подсматривают. Не со злом, а скорее с любопытной и доброжелательной усмешкой. Оглянувшись, мы успели заметить только легкое колыхание придорожного куста и смешливые глаза, ярко блеснувшие из листвы. Обратно мы шли быстро, не оглядываясь. Успокоились только тогда, когда оказались среди домов. Но ненадолго. Вновь появилось ощущение доброжелательного наблюдения, но теперь уже не веселого, а скорее печального. Не выдержав, мы поскорее зашли в гостиницу. В холле стояла хозяйка, разговаривая с незнакомым нам мужчиной. Кивнув нам, она представила своего собеседника. Вот как раз приехал хозяин этого дома. Думаю, вы сможете с ним побеседовать где-то ближе к обеду. А сейчас приглашаю вас к завтраку. В столовой кроме нас никого не оказалось. Завтрак был хорош, особенно после утренних приключений. Вскоре мы, смеясь, стали рассказывать Татьяне о прогулке. Она тоже рассмеялась, но над нами. У леса на тропинке вас испугал полевик. Они тут давно живут, никому зла не делают, с нами дружат. Вот только немного не забыл, что люди могут быть непривычны. Здесь же за вами смотрели дома. Вы новенькие, а каждый дом ищет себе хозяина. Несколько нервно поблагодарив хозяйку, мы быстро ушли в свои комнаты и собрали вещи. Спустившись вниз, мы поинтересовались, кто сможет отвезти нас к трассе. Да кто угодно, ответила Татьяна. А вот попросите Михаила. Он как раз в Курск едет. Вон его машина. Михаил, невысокий, крепкий парень, Сразу согласился взять нас с собой, и мы уехали. Только вот ненадолго. Лето закончилось, мы уже напутешествовались и разъехались по своим городам. И вот, в один и тот же день, проснувшись утром, мы увидели за окном дома. У кого-то это была северная изба, просторная, из мощных потемневших бревен. У кого-то сияющая побелкой мазанка. Был кирпичный особнячок, сверкающий чисто вымытыми окнами. Все они были рады и полны ожидания. Мы, каждый у себя, смотрели в окна и вспоминали слова Татьяны. Они словно выкинутые на улицу котят и щенки, ждущие, что их полюбят и отогреют. Теперь мы живем в этом городке, но разросся. За время нашего отсутствия здесь появился небольшой деревенский магазин, Старая одноэтажная школа, ну и, конечно же, новые дома. В городке все живут мирно и дружно. Кто-то работает в близлежащих городах, даже в Курске. Кто-то надомный работник. Благо, что интернет здесь вполне доступен и, к нашей радости, бесплатен. Есть и художники, превратившие дома в мастерские. Так что на жизнь хватает. Школа станет необходимой года через два 3 Магазин превратили в небольшой клуб. Как-то мы решили узнать, что показывает космическая съемка на месте нашего города. Полузаброшенный хутор. Михаил говорит, что мы выпали из обычного пространства-времени и поэтому теперь независимо от перипетий внешней и внутренней политики страны. Хотя полностью порвать с ней нельзя. Он физик, он в этом разбирается. Вот и конец этой истории. Сейчас моя очередь встречать гостей. Вчера к нам пришла водокачка. Значит, со дня на день и Иван привезет гостей. Нужно же найти ей хорошего хозяина. По скрипту Митька прибежал и сказал, что у нас появился свой замок. Неужели в Европе тоже начался снос старых домов?